Глава вторая. Как и любому штатному сотруднику службы контроля, мне полагалась квартира со всеми имеющимися удобствами. Такая имелась и у меня, вот только жить в ней было сплошное мучение. Начну с того, что первые сутки я была вынуждена в ней провести. Новый город, устройство на работу, знакомство с коллегами. Когда я вечером пришла в квартиру, то первое, с чем столкнулась это отсутствие горячей воды. Дальше стало известно, что надо мной живут мутанты, которые до часу ночи играют в боулинг. Ладно, преувеличила, но звуки раздавались именно такие. Ну и как бонус, через стенку от меня жила семья с очень маленьким, а значит, капризным ребёнком. Вместе с ним и послушали соседи сверху, а потом уже с соседями выше этажом до 6:00 утра прятались под подушку от серенад ребёнка. Так что я решила для себя, что жить в многоквартирном панельном доме небезопасно. В первую очередь, для самих их соседей. потому что сонный, злой и нестабильный некромант – самое ужасное, что может случиться не только с этим домом, но и со всеми соседними. Я нашла небольшой одноэтажный домик в черте города, но как можно дальше от потенциальных соседей. С электричеством, собственным котлом и даже баней. В этом чудесном месте даже был крытый гараж, хорошая добротная веранда и две комнаты, а еще гостиная из кухни. На мой взгляд, лучше и пожелать нельзя. В десяти минутах ходьбы находился лес, в семи речка. Даже имелась большая лужайка, на которой местное население выгуливало мелкий рогатый скот. Вот только он мне ничуть даже не мешал. До дома я смогла добраться не так быстро, как хотелось бы. Зато как только закрыла ворота и вышла во двор, глубоко вдохнула свежий воздух. Он отличался от городского, был более насыщенным и чистым. Минут пять, постояв под открытым небом, поплелась к дому, чтобы открыть входную дверь и отключить сигнализацию. Конечно, я бы с большей радостью сию же секунду прошла в обустроенный мной кабинет. Но если говорить по-честному, мне необходимо было поесть. Еда в столовой, которая находилась на территории службы, была отвратительной: резиновое мясо, ни грамма соли или специй в других блюдах, сомнительного вида суп. Ходить в данное место я отказалась, как увидела, чем там питаются. Но, к сожалению, перекусить где-то ещё не могла. В свою смену я не имею права ходить с рабочего места, потому что может случиться всё что угодно. Приходилось с собой таскать печенье и бутерброды, прятать по карманам конфеты и шоколадки. Ну и после смены наедаться так, чтобы дышать было невозможно. Помыв руки, сразу же атаковала холодильник, из которого вытащила мясо с овощами, рис и соевый соус. Разогрев всё до состояния не холодное и нормальное, стала быстро орудовать ложкой и застыла, когда из коридора послышался звук входящего сообщения. Потом ещё один. Спора, затолкав очередную порцию мяса в рот, поспешила за оставленным рюкзаком. Телефон на свет выбираться не хотел, зато один за другим последовали телефонные звонки. "Да!" гаргнула, не могла понять, почему звонивший молчит. "Петрова!" Через умодаение раздался в уполе Ромова. "Ты где?" "Дома". Его наезд мне был непонятен, а вой сирены показался чем-то странным. "Живая!" проорал он кому-то и выдохнул. "А что мне будет-то?" не поняла. Сейчас в центре сбили девушку на точно таком же мотоцикле, как и у тебя. Вот, про точно такой же, я бы с удовольствием поспорила, пока не поняла смысл фразы. Совпадение, не согласилась. Возможно, ещё раз вдохнул Андрей и отключил звонок. Посмотрев на потухший экран, пожала плечами и поплелась на кухню. Нужно как можно скорее доесть ужин, потом попасть в душ. Ну и напоследок, странное колечко, которое ждёт не дождётся, когда я с ним познакомлюсь. Разговор с руководителем нашей группы внёс смуту в мои мысли, но предположить более логичного оправдания, чем совпадение, я найти не могла. Даже через телефон нашла последние новостные записи и долго рассматривала разбитый байк, который лежал на боку посреди улицы. Девушка пострадала, но не погибла, чему я была рада. Однако её белые волосы были очень похожими на мои, но вот кожа намного темнее. Так, ладно. Закрыла все вкладки и пошла в кабинет. вернее, попросту освобожденную комнату под свои нужды, где зажгла несколько свечей, уселась на мягкий плед в самом центре и достала заветное колечко. На первый взгляд ничего в нем особенного не было. Просто черный металл, немного кривоватый и поцарапанный от долга ношения. Но вот магия, которая в нем ощущалась, была непривычной. «Ладно, а если так?» Подползла к одной из свечей, взяла щипчики, которыми и зацепила кольцо. И поднесла предмет как можно ближе к пламени. Ободок сразу же вспыхнул красным светом, оплавился и стал походить на каплю. Занятно. Что это значило, я так и не поняла. Но свечка-то у меня была не простая, а зачарованная. Она всем предметам возвращает первоначальный вид. Кусочки бумаги поджигает и из пепла собирает лист с первоначальными записями. Вот и это кольцо по всему выходит, имело форму капли кровавого цвета. а она нужна для проведения особого ритуала. Вот, например, и портал при должном желании открыть может. Но достать её было не просто сложно, а фактически невозможно. И как быть? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Снова подцепив каплю, я поднесла её к другой свечке, наблюдая, как красная блямба кручится, извивается, но в конечном итоге снова собирается в кольцо. То есть данная вещь изготавливалась для определённой цели. Её нужно было открыть портал. Неважно, какой лишь бы он был. Выследить того мельца, кто создал эту безделушку, понимала, что не могу. Не знаю я этот город, не знакома с правилами закрытым для людей миром. Мне нужен будет тот, кто проведёт меня в теневую зону, кто покажет и расскажет, как нужно действовать. Я знаю точно, что среди преступников есть одарённые люди. Порой самородки, которые владеют незначительными крохами магии, но по определенному заказу, да с особыми подсказками, могут сотворить чудо. Именно такие мне и нужны. Потушив свечи, включила свет и быстро написала письмо своему главному боссу, рекомендовала начать проверку и в других регионах. Подпольно стало работать много магов и ведьм, а это, как мы знаем, может привести к катастрофе. Колечко, кстати, убрала в зачарованную шкатулку, которую перевозила с собой из города в город. Здесь странное творение будет в безопасности. Мало ли кто решит его примерить, а это делать катастрофически опасно даже мне. Поэтому старалась лишний раз своими пальчиками данный артефакт не трогать во избежание, так сказать. Мельком посмотрев на часы, печально вздохнула, ведь было уже около 2 часов ночи. А на утро нужно встретиться с Ромовым и пойти на поиски лодки и её хозяина. Однако, если переживала, то не смогу заснуть. То сильно ошибалась, только глазки закрыть и успела, как ночь приняла меня в свои объятия. А вот утро началось с очередного звонка. Благо, я была уже на ногах и даже успела умыться. «Где встречаемся?» — не очень жизнерадостно спросил Андрей. «А где надо?» — уточнила. «Я город знаю плохо, но смогу на карте определить любое место». «Понятно», — произнес он и замолчал на некоторое мгновение. На севере города есть четырёхполосный мост. Рядом с ним идёт железнодорожный. "Знаю", радостно воскликнула. "Вот там есть магазин Автомасел. Буду через час ждать тебя у него". Сказала и резко отключился. Недоумённо посмотрев на потухший телефон, покачала головой. И ни привета, и ни ответа. "Ладно, Рома, вспишем всё на твой скверный характер и недосып". Зато я теперь точно знала и понимала, почему у него нет ни семьи, ни девушки. Да с таким просто жить под одной крышей невозможно. Он вечно всем недоволен. Но решила эту тему не развивать. У меня оставался час, чтобы собраться, позавтракать и приехать к месту встречи. Так что поспешим. Я никогда не опаздывала, не заставляла людей себя ждать, так что я сегодня приехала на 10 минут раньше босса нашей группы. Всё потому, что более маневренно На мотоцикле можно объехать любой затор, свернуть там, где тебе необходимо. А буквально в соседнем квартале образовалась пробка, которая тянулась через весь мост. Вот где может застрять на добрые 40 минут ромов. А это что значит? А это значит, что я могу и сама всё посмотреть. Поставив мотоцикл на подножку, подтянула ворот тёплой кофты и слезла на землю. Магазин ещё был закрыт. да и желающих сюда приехать рано утром не было, так что смогла немного побродить по территории, прежде чем замерла на месте, прислушиваясь. Именно в этот момент недалеко от меня остановилась большая машина Ромова. Он вышел и застыл, напоровшись взглядом на мой протянутый кулак. Это я его так призывала к тишине. Потом даже поманила к себе пальцем. Мужчина был далеко не глупым, поэтому шел ко мне бесшумно, словно под ноги ему не попадались камни и палки. Замерев рядом со мной, Андрей принюхался, стал всматриваться в ту же сторону, что и я, но не видел толком ничего. Пришлось взять в руки его огромную голову и чуть повернуть в сторону. Глаза у мужчины расширились от шока и удивления. Ещё бы, не каждый день можно увидеть мелких варишек, которых в нашем мире быть просто не может. Пикси, на грани слышимости произнёс Андрей. Мелкие человекоподобные существа с крылышками на спине активно что-то тащили в сторону реки. Они переставляли ножками, работали крылышками и чуть слышно пыхтели. Пикси у нас нет и никогда не было. Этих мелких варишек всегда отлавливали и отправляли в родной мир, потому что бывали случаи, когда они в порыве злости могли наброситься на человека. Хоть рост и был незначительным, чуть больше ладони взрослого человека, но набор крепких острых зубов говорил сам за себя. На минуточку, так и существа обычно ловились по одному, а тут сразу пять. Как такое возможно? Почему они до сих пор не пойманы? Я не заметила, как Ромов сплёл сеть, которая совсем скоро слетела с его пальцев. Она полетела в сторону магических существ, и до того, как они поняли, что оказались замеченными, накрыла их. Пронзительный настолько, что едва не разрывал барабанные перепонки крик раздался с их стороны. Так что я даже поморщилась, но писки продержались недолго. Андрей это прервал, закрыв проникновенцев куполом. Только после этого выпрямился и пошёл в сторону варишек, которые умолкли и ощетинились, заметив нас. Как только мы приблизились к созданием на максимально возможное расстояние, то сразу обратили внимание на книгу в коричневом кожаном переплёте. И судя по энергии, что от неё шла, эта вещь была очень древней и непростой. «Занятно!» — произнес Ромов, поднимая сеть с пойманными существами на уровень глаз. Те сразу же оскалились, готовые в любой момент броситься на мага, да только тому хоть бы хны. Бесстрашно засунул руку в защитное кольцо и отобрал в неравном бою книжку. Последняя была брошена в мою сторону. Ее я поймала быстро, и ладони словно обдало теплом. «Это не просто книга, а книга!» На мертвом языке. Куда? Куда мы влезаем? Андрей работал четко, быстро и методично. Открыв небольшой портал, он забросил в него мелких пакостников и быстро запечатал вход. Потом медленно повернулся ко мне и смерил книгу нечитабельным взглядом. «Ваши предложения, напарник?» – спросил он, поднимая глаза. «В наших рядах предатели», – выдала первое, что пришло на ум. И теперь у меня имелось сомнение больше, чем у кого-то другого, потому что направили меня сюда в качестве наблюдателя. А что если и там, в вышестоящем звене, есть такие же притворщики? И не один, согласился Ромов, осторожно забирая книгу из моих рук. Открыв её, мужчина мельком посмотрел первую страницу и поморщился. Значит так, сегодня мы ничего не находили, ясно? На меня посмотрели так, словно я уже звонила начальнику и докладывала о происшествии. За кого ты меня принимаешь? Если работаем в команде, значит, работаем в ней до конца. Ромов посмотрел на меня очень внимательно, словно сомневаясь, стоит ли мне доверять или нет. Идёт. Он протянул руку, которую я сразу же пожала. Мы синхронно повернулись в сторону металлического гаража, который был частично раскрашен надписями подростков. Имел характерные потёки и явную ржавчину. Книгу я под строгим взглядом начальника нашей группы спрятала в нагрудный карман куртки, плотно застегнув замок. Теперь вытащить её можно было только в том случае, если получится меня убить, иначе никак. Просто так эту книгу я никому не отдам. Мак, что продолжал стоять рядом со мной, прищурился, прочитал заклинание и тихо произнёс: "Гараж совершенно пустой и не содержит никакой магической защиты, а не магической". Мы снова посмотрели друг на друга, и теперь настала моя очередь взглянуть своим магическим зрением на там держали труп. Чей? Таких тонкостей я не знаю, но аура осталась. Неплохо бы взломать замок и посмотреть. Эх, а ведь приехали мы сюда совершенно для другого. Как же так получилось, или все события между собой связаны? Но только мы сделали шаг вперёд, намереваясь оборвать все замки, как у Ромова зазвонил телефон. Мужчина поморщился, Нихатя достал простой кнопочный телефон из кармана. "Да", ответил Нихатя, и лицо его мгновенно вытянулось и посерело. "Где вы?" А вот дальше всё произошло так стремительно, что я даже растерялась. Мужчина резко развернулся, бросился в сторону парковки и прыгнул на мой мотоцикл. "Ты что творишь?" в священном ужасе завопила я, срываясь на берег. Не успела Мой железный и очень образованный конь понял, что разрешения на обкатку я не давала. Мотоцикл хорошенько так тряхнуло, а седока выкинуло из седла через руль. Андрей пролетел прямо над моей головой, пока я нежно и заботливо наглаживала бензобак и руль. «Я тут! Я здесь!» — причитал и усаживаясь на мотоцикл, и грозно смотря в сторону напарника, который с растерянным видом поднимался на ноги. «Это что?» — прохрепел он с недоуменным видом. Это я хочу спросить у тебя, даже губы поджала от обиды и глаза прищурила. "Ну-ну", выставил Рома руки вперёд. "Я не хотел, у парней проблемы. Так можно было об этом сразу сказать? Садись". Повторно Андрей садился крайне осторожно, но держаться за меня не спешил. Когда мото сорвался с места, мы чудом не потеряли босса ещё раз. "Что это за адская машина?" Арал за моей спиной мужчина, который всё же впился в мои бока своими огромными ладонями. Эта машина даст фору всем и каждому. Мод под нами довольно заурчал и погнал ещё сильнее, явно показывая, на что он способен. Куда нам? перекрикивая ветер, спросила. На другой берег, в частном сектору. Мы пронеслись под мостом, перескочили через речку и оказались на другом берегу. Мод чуть сбавил скорость, потому что ехать пришлось по неровной и чуть заметной дороге, которую он нашел. Так мы и вышли к небольшой заводе, где увидели чудесную картину. Недалеко от берега была перевернутая лодка, на которой, не подавая признаков жизни, лежал Корнеев вниз лицом. Огневик походил на мокрую рыжую мышь, которую прибили веслом, а не на сильного мага. Рядом с парнем, ругаясь на непонятном мне языке, находился Вадим. Он то и дело пытался отбиться от «русалка». Ахнул Ромов, когда мы остановились у самого берега. Русалка да только совершенно непростая. Стоило ей повернуться на звуки нашего появления, как моя куртка легла на байк, а сама я осталась в одной футболке, штанах и ботинках. Кстати, от последних я быстро избавилась, потому что наши взгляды с русалкой встретились. Полумёртвое, а точнее, очень мёртвое существо икнуло и получило от Смирнова палкой. От лысочерепушки орудие убийства отскочило с неприятным звуком. Глухим таким, словно по пустому ореху ударили. Русалка ощетинилась, демонстрируя массу мелких зубов, да только плевать она на них хотела. Это же такой материал для изучения. Да любой некромант удавится от радости, лишь бы познакомиться с этим редким и древним созданием. Собственно, в объятия той, что немного поколечила Бориса, я бросилась сама, чем напугала не только оставшихся членов команды, но и саму русалку. "Ты моя прелесть!" веждала от восторга спеша как можно скорее прибрать к рукам то, что осталось для изучения. Прелесть мою счастливую улыбку не оценила, решила от меня слинять, мирнув в воду. Только за облезлый хвост я её успела поймать, так что под воду уходили вместе. Хорошо, что предусмотрительно вокруг своей головы сделала воздушный купол, который позволит дышать и при необходимости сражаться.